Медлить опасно. После того, как вы примете правильное решение и воплотите его в жизнь, придет сожаление. Вы долго терпели что-то, боялись это изменить, или сил не хватало, долго думали и собирались с духом, а потом приложили огромные усилия и сделали то, что нужно. И тут же ощутили сожаление. Одно единственное сожаление. Одна женщина похудела на 20 килограммов. Она всю жизнь была полной, а в 50 лет приложила усилия и сбросила вес. И пришло сожаление. Как к другой женщине, которая порвала отношения с мужчиной. Он обижал ее, выманивал деньги, обманывал, пил, не работал. А она 10 лет терпела, потом сумела найти силы и выйти из отношений. И тоже пожалела. Или человек ушел из токсичного коллектива, где платили копейки и не уважали сотрудников. Он несколько лет ждал улучшений, уговаривал себя, что надо терпеть, потом решился и уехал на север. Нашел себя, друзей, уважение и достойную оплату. И пожалел. Об одном единственном пожалели все эти люди. И это было горькое сожаление, которое подчеркнуло сладость победы. Почему я не сделал этого раньше? Зачем так долго терпел и страдал? Это единственное, о чем жалеют те, кто принял верное решение. А сожаление — доказательство того, что вы все сделали абсолютно правильно. Это указание. Слишком медлить опасно. Можно потерять лучшие годы жизни. Но хорошо, что сделали сейчас. Или решили начать именно сейчас. Вы пожалеете только о том, что не сделали этого раньше. Такое сожаление — признак правильного решения.